Аннотация. Цитадель построена и стала прибежищем для любого, кто постучит в ее двери. Кажется, долгожданный мир достигнут. Только есть проблема. Слишком много народов прибыло в крепость. Как заставить их жить в мире, если сами хранители не знают, как договориться, а неизвестная прежде сила смешивает все планы? Марго Генер, Гай Юлий Орловский. Слугажница. Глава 1 Вверху загрохотало, ворк раздраженно прижал уши и поднял взгляд. Над куполом цитадели пронеслась крылатая фигура с когтистыми лапами и скрылась в расщелине скалы. Полузверь недовольно зарычал. «Мелисс!» Над резиденциями время от времени кружат горгульи, гарпии и гаргоны, даже птеринги, вынуждая жителей опасливо коситься в небо. После того, как весть о цитадели разлетелась по миру, сюда потянулись все, кому не лень. Вокруг основного круга резиденции образовался еще один, где поселились сперва ремесленники и купцы. А когда из-за близости к хранителям эта территория стала престижной, за ними появился круг с торговцами, работягами и простыми фермерами, которых становится все больше. Ворг досадливо вздохнул, оперевшись локтем на столбик возле одного из входов в зал советов. — Набежали, — прорычал он и мотнул головой. Вторая цитадель получилась не такой разноцветной, но зато продуманной и правильной, чтобы у каждого хранителя была своя дверь, и они не толкались, торопясь на советы. Лотар шумно поскреб подбородок, клыки от удовольствия вытянулись. — Набежали, — повторил он. Потом окинул хозяйским взором резиденции, на какие хватило глаз, и задумчиво сдвинул брови. За его леском, который делал лишь для себя и принцессы, образовался стан воргов. Полузверей мало, едва пара десятков наберется, но рычат и перекидываются на глазах у жителей, а те боятся ходить по ночам. В стане идет неспешная работа. Одни роют землянки, другие таскают бревна и укладывают на дно ям. Вдалеке за участком торната тоже трудятся, слышен стук молотков, ругань и гогот. Какой-то гном орёт «Держи! Держи, говорю! Я тебе не тролль, чтобы в одиночку такие бревна тягать!» «Ты ж сам бахвалился!» смеется другой. «То я в пещерах бахвалился! А тут поверхность! Сил в половину меньше!» «Ну да! Только бочонки опустошать силы не убавляется!» Гномы изычно захохотали и потащили бревно куда-то к окраине где успели сколотить небольшую, но шумную таверну с дубовыми столами и пышными гномками-разносчицами. Ворк нахмурился сильнее и отвернулся. Ближе всего к нему башня тионарды и замок Страга. Первый так и оставил резиденцию умеренно аскетичной, только каменные ступеньки и дверь. Все как надо, суровая северная башня. Второй тоже особо не изгалялся, но вмешались женщины, намечтали вокруг столько роз, что в ворговском леске по вечерам пахнет чем-то сладковатым. Оттуда доносится чириканье, птицы готовятся ко сну и спешат скорее всем об этом рассказать. Где-то на границе неба и леса серым маревом застыла гора. Исполинские размеры превратили ее в призрака, который вроде есть, но лишь на границе видимости а вершина вообще теряется там, куда не ступала ничья нога. Люди, гномы, эльфы и остальные ползают по территориям, как муравьи возле гнезда, такие же деловые и усердные. Если лишить поддержки собратьев, эти тоже растеряются и станут бегать в поисках нового ориентира. Смачно зевнув во всю пасть, Лотар поскреб грудь и перевел взгляд вправо. Там высится огромных размеров дерево по утрам ветки бросают тень на башню тионарда и тот пару раз жаловался что мерзнет мимо пронеслась амазонка на поджаром коне помахала воргу мол работаю не бездельничаю охраняю тиоард запретил верхом во внутреннем круге рыкнул лотер амазонка сделала такие глаза будто впервые услышала ответила быстро и я не во внутреннем я так с краешку чтобы на всякий случай мало ли — Ладно, ладно, — бросил лотер, махая, чтоб скакала отсюда. — Я ему не скажу, а ты будешь должна. Амазонка счастливо улыбнулась, готовая хоть прямо сейчас отдавать долг, но полузверь уже отвернулся. Воительница с печальным вздохом пришпорила коня и помчалась к внешнему кругу, пока не заметил глава совета. Левее каменный насыпи Гракхра и болото Булука Высится башня Мелкинда, белоснежная, как речной жемчуг. Виллейн покидает ее редко и всегда с недовольным видом, мол, я важными делами занят, а вы дергаете по пустякам. Дальше полупрозрачный купол Ахтеонки, откуда иногда слышен заливистый смех, плеск и бульканье. Резиденция на суше, но к морю ведет длинный тоннель, в который, по заверению Селины, ни одна опасная рыба не проберется. На другой стороне участки тахаша, птеринга, крылатых женщин и остальных. Зато на втором круге какие-то подвесные конструкции, бараки, конюшни и куча других сооружений, которые у разных народов именуются домами. Ворк вытер лоб тыльной стороной ладони и снова пробормотал. «Откуда вы только?» Он глянул в сторону жилища Торната, за которым протоптана дорожка к свежевыстроенной таверне и потянул носом. Глаза блаженно закрылись. Облизнувшись, ворк выпрямился и пару секунд стоял так, будто обоняние уже нарисовало красочные картины, и ворк весь там, в этих грезах. Простояв с довольной мордой целую минуту, развернулся и уверенной походкой направился мимо башни Теонарда к шумной, но очень уж соблазнительной таверне. Когда проходил возле дерева Каанель, подул ветерок, легкий, как дыхание эльфа. За спиной зашуршало, Раздался мелодичный голос. «Лотер!» Ворк прижал уши и скривился, по лицу скользнула тень. На несколько секунд глаза покраснели. Пришлось помотать головой и сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Чего тебе?» – проворчал полузверь и нехотя обернулся. Под широкой веткой застыла эльфийка. Глаза, как маленькие солнца, декольте перетянуто корсетом. Настолько туго, что две полусферы стремятся наружу. Сапоги почти до бедер, а те скрыты плотными штанами. На плечах лацерна, которую ворк сам однажды подарил с барского плеча. Серебряные локоны струятся до самого пояса. Полузверь шумно сглотнул и многозначительно прищурился. «Бесшумная ты наша!» — проговорил он. «Хоть бы покашляла. Так и удар хватить может». «Ты и так чуял». — деловито сообщила Серая. — Тебя почуешь, — проговорил он. — Наверное, моешься по десять раз на дню. Разве что аромат благовонию ловить. Ты же натираешься благовониями? Каанель оскорбленно вскинула подбородок. — Благовония для грязных и немытых, то есть для тебя. А настоящая чистота должна быть естественной и без запаха. — А ты чего в дорожном? — Собралась куда? Это надо стеонардом решать. А то уйдешь, а нам талисман понадобится. Или просто так нарядилась? — Вообще-то да. Это одежа тебе больше к лицу. Платье оно тоже хорошо, но как-то вроде и нет. Она бросила на него обжигающий взгляд и дернула ушами. Ворк уже неделю ходит со скаленными клыками, пугая вновь прибывающий народ, но убирать не спешит, будто хвастается принадлежностью к звериному роду. Каанель еще секунду гневно сверлила взглядом могучую фигуру в одних портках, затем сказала резко. — Я по делам отлучалась. А тебя тионар тыщет. За тобой и послал. — И ты пошла! — эльфийка скривила маленький носик. — Мне было по пути. Ворк покосился на стан гномов вдалеке и маленькую крышу таверны. Прямо за ней такой притягательный и уютный домик с багровым фонарем. — А он не сказал, чего надо? — спросил лотер А то я такой голодный, такой голодный. Глаза Канель сузились, но светиться стали сильнее. — Голодный? — поинтересовалась она. тот То-то глазеешь на таверну. С каких пор ешь в тавернах, прям как настоящий гном? — Че сразу обзываться? — буркнул Ворк. — Да просто гномы знают толк в еде. Это не то, что человечье. — «С гномью у меня порядок! И не есть, а благородно думствовать и отдыхать!» Губы эльфийки растянулись в улыбке, она бросила быстрый взгляд в сторону таверны и небольшого домика рядом, проговорила с усмешкой. «Знаю я, куда думствовать пойдешь, но держи свою звериную натуру в узде. Лучше поспеши к Теонарду, его главнейшество не должно столько ждать». Ворк потемнел лицом, глаза сузились, а клыки удлинились еще на полпальца. — Теонарт у нас, конечно, глава, но я свободный ворк. И вообще, ты много разговариваешь, остроухая. Лучше молчи. Он, Торнат говорит, что женщины должны быть покорными и кроткими. — Ну, конечно. — А ты резкая, хоть и красивая, — продолжил полузверь. — так не только рыжие эльфы любые убегут взгляд кананель в миг стал холодным подбородок поднялся губы вытянулись в полоску словно в ногу воткнули нож но положено терпеть и держать лицо много ты в эльфах понимаешь проговорила она выпрямляясь и откидывая серебряный локон с груди чего тут понимать все и так знают вы высокомерные Ну, ты, может, и не сильно, но видал я солнечного за душу с удовольствием. Идеальное лицо Канель потемнело, словно тучка набежала. Только попробуй, проговорила она. Они хоть и невыносимые, но все же моя родня. Что не радует? А я и не пытаюсь тебя обрадовать. Делать мне больше ничего. И так делал на целую жизнь. Или две, добавил Ворк. Он снова покосился на крышу таверны, где наверняка и стулья широкие, и разносятся не только гномихи, и вообще можно сесть в самый дальний угол и прикинуться бревном. Потому что, известно, легче всего уединиться в толпе. На другой стороне за залом советов кто-то возмущенно вопит, слышен голос Милкинда. Народ ходит мимо, занятый своими делами, лишь чуткие уши ворга с Эльфийкой улавливают ругань и вопли в башне. — Что там за крики? — спросила Канель. Ворк проговорил задумчиво. — Не может разобраться с механизмами портала. — Портал в цитадели? — удивилась Эльфийка. — Угу. — Милкинд выпросил, — начал пояснять лотер Поставили для перемещения в особо важных ситуациях. Теонард долго думал, но согласился. — Тем более портал в башне Вилейна. Это он у нас маг. Ему и отдуваться. Каннель вскинула брови. И никто не возмущался? Мне ведь даже не сказали. Ворк покачал головой. Некогда возмущаться, сказал он. Все заняты своими делами и плевать на всякие порталы. Только он работает через раз. Велин говорит, надо порошок особый всыпать, чтобы стабильным стал, какие-то слова говорить. Я не запоминал. Негоже Воргу в магические дела соваться. «Почему?» «Как почему?» — удивился лотер «Я честный ворк. А обороты наши — дело что значит природное. Никакой магии. Разве что мертвячьи кости надо хрумкать. Но сам не знаю, как они действуют». Каонель повела плечами, будто представляет, как ворк раскусывает кости. Потом спросила. «Как же это выходит? Превращаешься, а как не знаешь?» Полузверь посмотрел на нее, словно эльфийка интересуется, как читается заклинание, или сколько ждать, чтобы у гнома выросли крылья. «А зачем мне это?» — прорычал он. «Главное, работает. Ты лучше у Милкинда спроси. Он маг, превращает всякое. Наверное, про перекиды тоже знает». «Да и с ним говорить легче лягушку съесть». «Съешь!» — слышал, для кожи полезно. Солнце коснулось верхушек деревьев, на востоке появилась темная полоска туч, предвещая грозу. Народ зашевелился, послышались крики и резкие команды. Кто-то недовольно бурчал. Повсюду работа, а гроза означает перерыв. В грязи возиться, кроме болотных троллей, мало кому нравится. Лотар пригладил лохматую макушку и развернулся к гномии таверне, всем видом показывая, что разговор окончен. Стал наклонять голову то так, то эдак, словно прикидывает, как лучше перемещаться — шагами или ворговскими прыжками. Едва занес ногу, как эльфийка снова проговорила. «Так что с Теонардом? Просил передать, что ждет. Если вернусь и сообщу, что твое звериное величество не соизволило посетить его скромную башню, обидится. Точно обидится. А высказывать будет мне». «Что, прям срочно?» Если меня послал, значит, срочно. Я ведь быстрее всех бегаю. Ворг вздохнул, глядя на таверну, над которой небо уже потемнело. С запада ползут сумерки и дождь. Самое время сидеть в теплом месте среди грохота кружек, молчаливо думствуя. «Иду», — сказал он нехотя. Эльфийка ослепительно улыбнулась, довольная, что удалось наставить своенравного полузверя на путь истинный. Потом небрежно откинула волосы за спину, одарила ворга то ли надменным, то ли покровительственным взглядом, и стройная фигурка исчезла в огромном дупле эльфийского дерева. Послышался шорох, он быстро пронесся по стволу вверх и затерялся где-то в кроне. Как только все стихло, Лотар облегченно выдохнул. Он снова посмотрел назад на гномью таверну, где полным ходом идет веселье, можно съесть жирного гуся и в нагрузку прихватить пирогов с малиной. Когда из двери показался дородная рубака с секирой на плече, ворк сокрушенно покачал головой и направился к башне Теонардо. Едва отошел от дерева, за спиной раздался гнусавый голос. «Лотер!» Ворк скрипнул зубами и вжал голову в плечи, словно так может стать незаметным, но по топоту гоблинских ног понял, что коротышка уходить не намерен. Пару мгновений полузверь притворялся молчаливым буйволом, но когда гоблин забежал спереди и посмотрел в глаза снизу вверх, не выдержал и отвернулся. Зеленомордый ничуть не обиделся, лишь оббежал с другой стороны и деловито поправил кинжалы на поясе. Ворк глянул на него самым строгим взглядом. Губы коротышки растянулись в такой широкой улыбке, что сразу видно врун и проныра. — Гнур, меня Теонард ждет! предупредил лотер серьезно. Гоблин стрепенулся. «Замечательно! Это даже лучше!» — сообщил он бодро и метнулся вперед него по кольцевой дороге. «Я с тобой пройдусь!» Тяжело вздохнув, ворк поплелся следом. «Я счастлив!» — пробормотал он. Пока шли, гоблин безумолк трещал про южных собратьев, про очаровательных гоблинок, про точность метания коротких кинжалов и о чем-то Ворк только мотал головой и скалился. Когда до башни Теонарда осталось несколько ворговских прыжков, морда лота скорбно вытянулась, зато гоблин разошелся и в подробностях вещает о способах засола продуктов в тыквах. Наконец, закончив страстную речь лекции о преимуществе северных гоблинов перед южными, Гнур сказал. «Я зачем вообще подошел?» «Действительно, зачем?» поинтересовался Лотар, глядя на Зеленомордова сверху вниз. Тот помялся немного и проговорил. — По поводу моего участка. Ты же помнишь, что гоблинов много. — А значит, что? — Что? — Что нам нужно как-то увеличить территорию, — стал пояснять Гнур. — У меня столько родни набежало, не знал, что она вообще есть. Даже не уверен, что вообще родня, но гоблины, как-никак, один народ. Даже те, что в болотах, да хранитых их бедолаг священный крошар. Лотер ускорился, стараясь не смотреть на Зеленомордова, но тот чудесным образом оказывается впереди и щурит левый глаз со шрамом. — От меня-то ты что хочешь? — спросил Ворк. — Как что? — удивился Гнур. «Ну, — Скажите Анарду, что гоблинам надо помочь. У меня и так целая деревня образовалась вокруг места, где должна стоять резиденция. Которой, кстати, все еще нет. У Тахаша вон вообще родни не имеется. Можно у него позаимствовать землю. Или у Банши. «Если поселить гоблинов на земле Банши, то гоблины вымрут. Она же женщина. Пади ночью наткнется на зеленомордого, закричит. Знаешь, что бывает, когда кричит Банши?» Гнур насупился. «Знаю, знаю». «И на земле Тахаша тоже никого селить не будем», — продолжил лотер приближаясь к ступенькам башни Теонарды. «Все селятся по кругу. Чем гоблины лучше?» Да, — Да-да, вы самый древний, мудрый и зеленый народ. Только участки розданы, и переделу не подлежат. Гоблин хотел сказать что-то, но Лотар решительно развернулся и в один ворговский прыжок запрыгнул на крыльцо. Гнур только охнул и схватился за рукоять кинжала. Выпрямившись, полузверь демонстративно повернулся к нему спиной и постучал в дверь. Позади раздалось недовольное ворчание, через пару секунд послышались удаляющиеся шаги и тихая, но четкая ругань на тему того, какие все несправедливые и глупые. Выждав еще пару мгновений, Лотар толкнул створку, та со скрипом отворилась, и полузверь вошел в коридор. Всюду полумрак, но слева пляшут отблески костра. Ворг быстро прошел вперед и заглянул в зал, небольшую комнату со столом и тахтой. У дальней стены Теонарт кормит голубей и бормочет что-то ласковое. На противоположной стороне прямо на полу костер, над ним котелок с водой. Так и пит но человек настолько увлечен птицами, что, видимо, забыл, и капли время от времени с шипением падают на поленья. «Теонарт!» — рыкнул ворк так, что арбалетчик подпрыгнул. «Мне наша прекрасная эльфийка донесла, что ты с ног сбился, разыскивая меня». — Рассказывай, что стряслось, а то меня в таверне ждут. Есть хочу, аж зубы сводит. Глава совета быстро закрыл клетку и отряхнул ладони. — Потише, — сказал он. — Чего орешь, как на собрании? Голубей мне перепугаешь. — Что, нестись не будут? — поинтересовался лотер Ты, если что, к нашему птерингу сходи. Он тебе расскажет, как птиц содержать. Лицо Теонардо за время работы главой совета осунулось, под глазами темные круги, будто не спит ночами, а все думает, как улучшить да исправить. Волосы стали похожи на колтуны ворга, который неделю провел в дороге. Он с силой потер ладонями щеки и проговорил. голубей потом. Ты их, главное, не пугай, а то ходишь с клыками который день. Кого угодно заика оставишь. Разве для них не надо костей каких пожевать, или что ты там обычно делаешь?» «Мертвячие кости нужны для оборотов», — пояснил Ворк. «А клыки — это так, баловство». «Что, и харя звериное — баловство?» «Ну, харя уже не совсем баловство», — согласился лотер «Она или от голода, или от злости появляется. А звер, то есть. Долго зубы заговаривать будешь. Чего позвал?» Глава помялся и проговорил. «Тут вот какое дело». Не хотел эльфийке сразу говорить, думал сначала тебе. «Да не томи уже!» Теонард резко выдохнул. «Амазонка Брестиды свиток принесла. Предупредительное письмо на белоснежной бумаге с серебряной печатью. Даже читать не хотел, чтобы не дергаться». «Ну?» «К нам шлют посла солнечных эльфов», — наконец выдохнул Теонард. Ворг застыл с открытым ртом, через секунду на шее вылезла черная, как уголь, шерсть. Клыки вытянулись на ладони, а по залу прокатился взбешенный рык. «Какого лешего их несет? Теонард, ты как глава совета, давай скажи свое главское слово. Каонеля на наше, тут претензий нет. Даже лесные пес с ними. Можно приютить, чтоб подметали или посуду гномам чистили. Но солнечные, эти важноухие...» Ты хоть раз с ними разговаривал? Они одним молчанием тебя в грязь втопчут. Он принялся ходить по комнате взад и вперед, гаркая и рыча, как потревоженный во время спячки медведь. Теонард наблюдал с осторожностью, потому что злой и голодный ворк – не самая хорошая компания. Когда проходил слишком близко, приходилось хвататься за рукоять меча, но ворк или не замечал, или делал вид, что не замечает, продолжая ругаться и рычать. «Не ты подумай!» — негодовал полузверь. — Это сколько наглости надо иметь, чтобы вот так, без приглашения, и так народу не протолкнуться, так еще эти понабегут. Лишь спустя несколько минут гнев Лоттера пошел на спад. Тяжело дыша, как после долгой битвы, он остановился в середине зала и опустился прямо на каменный пол. Теонард, чтобы не казаться выше, сел на подушку у стены, хотя мог бы воссесть хотя бы на стул потому как он глава совета, и сидеть выше вроде как полагается. «Я тоже взбесился», — согласился Теонард. Лотар зарычал. «Да, да как ты... тут не взбесишься? Как, как же? Сейчас приедут, начнут свои белые морды всюду совать. Но я не забыл, как-то рвался всех солнечных порешить. Помни, я буду решить их вместе с тобой». Лицо Теонарда стало таким скорбным, будто на него опустились все тяготы мира. А он совсем не готовился к такому и теперь мучается, принимая каждое решение. «Понимаешь, Лотар», — начал Теонард издалека, — «я просто не знаю, с чего начать. Так-то всей душой хочу их с лица земли стереть. Но в цитадель народ прибывает. Надо следить, чтоб строились правильно, не залезали на чужие территории. Он, вчера Гнур, приходил. Требовал, чтобы я ему кусок тахашевой земли отдал». — Ишь какой! — проворчал лотер Видать, ко всем ходит. Подговаривает, зеленомордый. Теонард изумился. — И к тебе ходил? — Не удивлюсь, если уже всех оббежал, — фыркнул Ворк. — Так что там с белоухими? Теонард поморщился и вздохнул с такой тяжестью, что по залу разлетела сеха. — Да не знаю, — сказал он, — поубивал бы и дело с концом. Но они не фермеры, которые острее вил ничего в руках не держали. Это мастера боя, высокородные эльфы. К тому же...» Ворк, испытывающий, посмотрел на главу совета, лоб нахмурился. «Договаривай». «Не уверен», — осторожно проговорил Теонард, «что биться с солнечными — хорошая идея. Они слишком серьезный противник, и... Только не бей. Их лучше держать в союзниках». «Да не в жизни не поверю», — выдохнул Лотар. «Ты ж сам кричал, что всех солнечных под корень, чтоб даже имени в веках не осталось!» «Кричал», — согласился Теонард. «Но тогда я... В общем, думаешь, мне не хочется им уши поотрубать? Да только как ты будешь сражаться с бойцами, которые смеются над болью, а умирать пойдут с бесстрастными лицами? Да и попробуй попади по этой заразе. Я с ними сражался, знаю». Полузверь снова зарычал глухо и зло, словно загнанный в угол. Шерсть на морде удлинилась. «От кочевников же отбились!» – прохрипел он. Глава прошелся по залу и остановился у очага. Поленья наполовину прогорели, в зале стало темнее, зато глаза ворга горят недобро. «Тогда мы одни были», – произнес Теонард тяжело, – «и смогли укрыться на моей башне. А теперь народу прибыло, и за всех мы отвечаем». «Сам подумай, если что не так, эльфы кого первыми порежут?» «Ага, понял? То-то и оно. Вот и говорю, не знаю, как правильно. Днем и ночью думаю, а не как.» Лотар глядел его с ног до головы и обратно. «Вижу!» — бросил он. «На тебе лица нет. Скоро настроенного птеринга будешь похож. Хочешь, лично буду каждый вечер оленя приносить? Ты только не помирай от работы!» А то кто будет главствовать?» Теонард хмыкнул и внимательно посмотрел на ворга. «Тогда ты и будешь», — сказал он. Лотар поднял на него красные, как вечерние заревые глаза, челюсть лязгнула, будто собирается прямо тут упасть. Он шумно поскреб мохнатую грудь и проговорил обиженно. «Что я тебе плохого сделал? Ему оленей предлагаю, а он на меня все заботы и тяготы свалить вздумал». Теонард вздохнул. — Понимаю. И когда главу выбирали, понимал. Ну, может, не совсем, но догадывался. Потому и предложил тебя, а ты, выходит, еще раньше догадался. — Если много власти, — проговорил лотер глядя на арбалетчика слишком мудрым для ворга взглядом, — то ответственности в два, а то и три раза больше. А мы ворги — народ вольный. Плечи Теонарда поникли, он сразу как-то осунулся будто не неделю, а сотню лет несет тяжкое бремя. Птицы у стены встрепенулись и заурчали, одна даже попыталась взлететь, но стукнулась решетку и бухнулась на пол. Тут же спорхнула на жаль, словно ничего не было, и присоединилась к голубиному хору. Ворк пошевелил ушами, повернувшись одной стороной к выходу. Пару секунд так сидел, потом сказал. — Ты давай, воспрянь, глава ты или где? Никто не должен знать, как тебе непросто. Иди, умойся, а лучше помойся. А то вид, как у меня, после недели бегать не по болотам, а я к страгу сбегаю. Теонарт вытер лицо и уставился на ладонь, надеясь разглядеть грязь и пыль. «Что — Что? — произнес он. — Совсем плохо. лотер глянул на него, покривился. — Да не совсем, но помыться надо. Это даже я, ворк, тебе говорю. Иди, иди, а потом выходи встречать дорогих гостей.